Фадеев, Колдеев и Пепер Малдеев однажды гуляли в дремучем лесу. Фадеев в цилиндре, Колдеев в перчатках, а Пепер Малдеев с ключом на носу. Над ними по воздуху сокол катался в скрипучей тележке с высокой дугой. Фадеев смеялся, Колдеев чесался, а Пепер Малдеев лягался ногой. Но вдруг неожиданно воздух надулся и вылетел в небо горячий горюч Фадеев подпрыгнул, Колдеев согнулся, а Пеппер Малдеев схватился за ключ. Но стоит ли трусить, подумайте сами, давай, мудрецы, танцевать на траве. Фадеев с кордонкой, Колдеев с часами, а Пеппер Малдеев с кнутом в рукаве. И долго веселые игры затеяв, пока не проснутся в лесу петухи, Фадеев-Калдеев и Пепер-Малдеев смеялись. Ха-ха, хо хо хи-хи-хи. 18 ноября 1930 года.